Глава 70. Я вас оставляю здесь. Вам только нужно идти в том направлении, откуда вы пришли. В конце зала сверните направо в галерею, в конце вы найдете выход. Любезный тон Резерфорда резко отличался от грубовато-властного голоса Ван Дитерлинга. Мы вышли из подземелья, через открывшуюся дверь виднелась приемная Сихста Пятого. «Конечно, конечно», — ответил я рассеянно. «Я попрощался с Резерфордом и пошел». Он задержал меня, схватив за запястье наши координаты, — сказал Резерфорд, кладя свернутый листок бумаги мне в карман пиджака, — на случай, если вы их потеряете. Он продолжал улыбаться, но его хватка была железной. Я проскользнул между посетителями, которые вливались в сикстинский зал. Перекинув плащ через руку, я держал досье, как турист, делающий заметки. После стольких часов одиночества и таких открытий я чувствовал себя одуревшим. Я не замечал ни окружавшей меня толпы, ни шума. Я видел лишь фрески. Сикст Пятый протягивает руку к представляемым ему планам новой библиотеки. Император Август, основатель по латинской библиотеке, ходит среди литераторов в бородатых и ногих, как отшельники. Прилаты заседают на Константинопольском соборе, а солдаты указывают на них пальцем. Белые митры... отливающие бронзой шлемы, красные и шафрановые одеяния, все это буквально впечатывалось в мой мозг. Каждая деталь действовала на меня физически, как глоток обжигающего чая или струя ледяной воды. Гул призрачных голосов, тепло, исходящее от нарисованных тел, казалось, переплавлялись в ощущение дурноты. Я стал жертвой синдрома Стендаля. Болезненное состояние, вызванное избытком впечатлений от созерцания произведений искусства, архитектуры, прекрасных пейзажей. Внезапно я почувствовал, что сознание покидает меня. Я оперся от чего-то плечо и получил в ответ толчок, сопровождавшийся возмущенным протестом на скандинавском языке. Мне следовало немедленно выйти отсюда. Я нырнул в поток посетителей. Передо мной мелькали образы. Христос протягивал мне дощечку с надписью «Эго сум», Я существую, латынь. Буквы врезались мне в сознание, словно выжженные каленым железом. Наконец я добрался до галереи. Это не принесло никакого облегчения. Она была перегружена фресками, скульптурами, древними астрономическими инструментами. Я метнулся направо и, рассекая людской поток, пошел вдоль окон, выходивших в сады Ватикана и на зонтичные сосны. Зрение у меня помутилось, по коже побежали мурашки. Вдруг на одну дурноту наложилась другая. совсем иного рода, меня преследовали. Но ни человек Ван Дитерлинга, ни отвлеченный взгляд по Зузу, что-то особенное. И вдруг я понял — это убийцы. Я осмотрелся — нет никого, кроме туристов, любующихся картинами, картами мира, небесными сферами. Но, тем не менее, я чувствовал, что меня отметили, за мной следят, мне угрожают. И эта толпа — прекрасное место для незаметного убийства холодным оружием. Толпа вынесет меня к выходу с кинжалом в животе. Я прокладывал себе путь, повторяя на каждом шагу «прего, пардон, сори» и получая в ответ ворчание и тычки локтями. Наконец, обойдя охранников, наблюдавших за этим людским стадом, я забился в угол у двери с цветными витражами и перевел дыхание. Прямо передо мной был синий-красный витраж с изображением Марии и божественного младенца, которые смотрели на меня с уверенностью. Этот взгляд приказал мне продолжать путь без страха. Я почувствовал поддержку, я положился на спасителя и снова заскользил в толпе. Конец галереи. Масса туристов казалась здесь еще более плотной, подобно реке, питающейся тысячи ручейков. Чтобы выйти из музеев, надо было пройти через последние испытание большую винтовую лестницу с бронзовым поручнем Джузеппе Момо. Пологий скат, который своими сглаженными округлостями навевал мысль о некой структуре, убегающей в бесконечность. Прего, пардон, сори, я лавировал между группами. Один виток следовал за другим, как в крутом штопоре. Вдруг меня пронзила мысль, что эта винтовая структура родственна глубинной структуре человеческого организма. Существовало тайное согласие между этой формой улитки и внутренней архитектурой человека. Я думал о спирали нашей ДНК, как вдруг какой-то толстяк ухватился за перила, перегородив мне проход, Его квадратная фигура заняла всю ширину пролета. Я натолкнулся на его руку и произнес громче прегу. Тип не сдвинулся с места напротив. Его пальцы вцепились в бронзовый поручень. Вдруг, все поняв, я отскочил к стене. Нож просвистел за моей спиной и воткнулся толстяку в предплечье. Я обернулся, но не заметил ничего необычного. Только туристов, которые начали толкаться, потому что я не двигался вперед. Раненная рука скрылась, и ее обладатель тоже. Все произошло так молниеносно, что я спрашивал себя, не приснилось ли мне это. Но тут кто-то схватил меня за руку. Мужчина без лица, только бейсболка с опущенным козырьком, приподнял меня и попытался перевалить через перила. Я удержался, вцепившись в поручень, и выронив при этом плащ и досье, беспорядок превратился в полный хаос, туристы наталкивались друг на друга, животом я уперся в балюстраду, передо мной зияла пустота. Прижавшись к парапету, я изо всех сил старался сохранить равновесие. Мужчина продолжал толкать меня вниз. Волна посетителей обогнула нас, чтобы быстрее миновать препятствие. Казалось, никто не заметил, что меня пытаются убить. Я развернулся и сделал резкий выпад кулаком. Кулак завяз в толпе, но мой противник все-таки меня отпустил. Я с размаху рухнул поперек лестницы. Со стороны эллипса колодца послышались вскрики. Я, как бревно, прокатился на несколько метров вниз между мельтешащими ногами. Все спешили к перилам. Что случилось? Поднявшись, я сообразил, в чем дело. Людской поток придавил убийцу к парапету, а я, отбиваясь, шип его с ног, и он сверзился с огромной высоты. Я подобрал свои вещи и в состоянии шока спустился вниз. «Никто не заметил нашей борьбы». Никто не схватил меня за руку с криком «Убийца!» толпа вынесла меня к основанию лестницы. Вокруг тела теснились любопытные. Охранники с криками проталкивались сквозь толпу. Я проскользнул вслед за ними. Тело лежало в невероятной позе. Левая нога вывернута до такой степени, что подошва касалась бедра, правая рука, заломленная назад, была полностью разбита, кость пропорола рубашку на плече. Бейсболка отскочила на метр, и блестящий череп раскололся о светлый мрамор. Огромный темный ореол расползался вокруг лица, казавшегося по контрасту еще более бледным. Вид трупа всегда ошеломляет. Но у меня была причина удивиться. Я знал этого человека. Патрик Козвель, второй подозреваемый в убийстве Манон Симунис, бывший заключенный, татуированный от талии до плеч, пленник ангелов и демонов. Одна деталь под левой ключицей привлекла мое внимание — Татуировка, выделявшаяся среди других синеватых борозд и арабесков, рисунок, сразу бросавшийся в глаза, как лагерный номер или шрам, но странным образом незамеченный мной во время нашей первой встречи что-то вроде железного ошейника с цепью, вроде тех, что в прежние времена носили рабы. Этот символ я уже видел. Но где?»